Глава 55. Полина. Надежда на то, что он напишет, рассеялась примерно через два дня. Я просто-напросто просыпаюсь с четким пониманием, что не увижу от него сообщения. Это как раз та ситуация, которая отлично демонстрирует, Расул Алиев не приемлет манипуляций. Наглядная, кричащая демонстрация. Еще одна черта его характера, и пусть так, это отлично. То, что мне от него нужно, не сообщение с вопросом «как дела?». Я думаю об этом, глядя на свое взлохмоченное отражение в зеркале. Взлохмоченное, пылающее мыслями, в которых мечусь, я тоже не напишу. Ведь тогда придется признаться в том, чего мне действительно надо, его ответных чувств. В груди тянет от непонимания, как я должна себя вести. Смириться с тем, что ничего не жду, или требовать слов, которые не являются правдой. Я не прошу любви, никогда, ни у кого». И сжевывая до боли губу, я пытаюсь сконцентрироваться на том, что говорит мне Денис. Откинувшись в своем кресле, он рассуждает вслух, а я складываю в голове слова, из которых могла бы составить то самое сообщение. И каждый раз врезаюсь мыслями в стену того самого непонимания. «Молодец!» – Денис листает составленное мной обращение для суда. Я могу это не проверять до конца? Как сама считаешь? Могу тебе доверять?» Прочистив горло и слегка освободив место в голове, я хрипло отвечаю. «Да, да, можете». Мой ответ его удовлетворяет. Я могу собой гордиться, своими успехами, но меня разрывают совсем другие эмоции, и я не чувствую удовлетворения. Он может просто не вернуться. Уйти, хлопнув дверью, и не вернуться. Это вызывает дикую обиду. Она парализует пальцы, которыми я набираю рабочий текст на выделенном мне компьютере. В какую-то секунду обида превращается во вспышку злости и в пожелании племяннику моего босса катиться к чертям собачьим. «Кто и динари Я втаптываю эту мысль ногами в скользкий тротуар, выходя из прокуратуры вечером. И выбирая направление, противоположное тому, которым пользовалась почти всю прошлую неделю подальше от многоэтажки, крышу которой видно из окна в приемной Дениса Рашидовича Алиева. Это Динара. Они из одного города. Ничего не мешает им увидеться. Та фотография встает перед глазами во всей своей красоте. Счастливые лица, синяя полоска неба над их головами. Наверное, Мои кости подчистую переломала в первый раз, если теперь меня лишь выбивает из реальности в ядовитый котел этих мыслей, а потом пощечинами возвращает обратно. В реальность, которая теперь кажется серой и холодной. Она такая и есть, серая и холодная, но я уже и забыла, когда в последний раз обращала на это внимание. И тогда на передний план выходит дикий голод, с которым я существую по умолчанию. Это тоска по его близости. Безумная, тревожащая меня физически. Я слишком пристрастилась к тому, что он рядом. Знала ведь, чувствовала. С ней бороться сложнее всего, сложнее, чем бороться с мыслями. Его голос, запах, тепло тела. Я скучаю. Боже, как же сильно! Плеща на зеркало водой, я злюсь. В моих глазах стоят слезы. Единственное, что не меняется на протяжении проходящих дней, мое отражение в зеркале по утрам. Оно все такое же взлохмоченное и пылающее, но только горло с каждым днем сковывает сильнее. Тело сковывает тоже, ведь завтра пятница, а я в действительности понятия не имею, вернется он или нет. Через застилающие глаза слезы и душащий меня ком я пытаюсь решить, что стану делать, если этого не произойдет. И тогда в зеркало летит ни в чем не повинная зубная щетка.